На полу красовался гигантский рисунок, грубо сделанный белой краской поверх рельсов, шпал и грунта. извилистая линии, напоминающие ползущую змею или червяка, с сантиметров сорок, толщиной метра два в длину. С одной стороны на ней виднелось утолщение, напоминавшее голову и придававшее ещё большее сходство с огромным присмыкающимся змея, предположил Артем, — Может, просто краску пролили, сказал Антон. Голова туда, в сторону парка Победы ползет, — обдлил Артем. — Значит, нам с ней по пути, отозвался Антон. Еще через несколько сотен метров их предположения наконец подтвердились, и оба зашагали бодрее. Направление было правильным. Их уверили в этом сразу три гильзы, брошенные посредине пути. Молодец, парень с гордостью сказал Антон: "Надо ж так придумать, следы оставить". Артем кивнул. Гораздо больше его занимало то, как неизвестному существу удалось без шума забрать с собой еще живого, по всей видимости, мальчика. Было ли услышанное им в забытии реальностью? Согласился ли Олег пойти с своим загадочным похитителем добровольно и почему тогда он оставлял оставляла своей дороге метки? Артем притих на несколько минут. Замолчал Антон. Сейчас, когда они просто шагали вперед, отсчитывая шпалы, а едкая темнота постепенно растворяла недавнюю радость и надежду, ему снова понемногу становилось страшно. Надеясь искупить свою вину перед мальчиком и его отцом, он позабыл про все предостережения и жуткие пересказанные шепотом байки. Забыло про приказ сталкера никуда не уходить, с киевской. А Обязательно дожидаться его на станции. И если Антон рвался вперед, чтобы разыскать и вернуть своего сына, то зачем на зловещий парк Победы шел Артем? Ради чего он пренебрегал с собой своей главной задачей? Он на секунду вспомнил странных людей с полянки, которые говорили ему про судьбу. А душе плечало.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 обрамленное глухими ударами барабанов песни пени, схожие с тем, которым отзывались на музыку из шкатулки трубы на Киевской. Недалеко уже кивнул Антон. Время и без того сочившееся неспешно вдруг превратилось в желе, и чуть совсем не остановилось. Глядя на напарника, Артем с поразительной ясностью отдавал себе отчет в том, что кивает тот слишком резко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 Сделать это помешал легкий укол в плечо, а задача, насмотрев на него, Артем обнаружил впившуюся в куртку оперенную стальную иглу. Вытащить ее, как он собирался было сделать, у него не вышло. Все тело окаменело, а потом вдруг словно исчезло. Он его больше не чувствовал. Ватные ноги подогнулись под тяжестью тулуща, и Артем оказался на земле. Сознание при этом оставалось почти незамутненным. Слух и зрение игла тоже пощадило, дышать стало хоть и сложнее, но много воздуха теперь ему уже и не было нужно. Однако пошевелить конечностями Артем не мог. Рядом послышались шаги, стремительные и невесомые. Приблизившееся существо не могло быть человеком. Человеческие шаги Артем научился отличать давным-давно в дозорах на ВДНХ парные тяжелые, зачастую громыхающие грубой подошвы кирзовых сапог самой распространённой обуви в метро видно по-прежнему были только часть шпал и уходящие в обратном направлении киевской рельс в нос ударил резкий неприятный запах один два чужие лежат сказал кто-то сверху метко стреляю далеко шея плечо Откликнулся другой. Голоса были странные, лишенные интонаций, блеклые. они напоминали скорее монотонное гудение ветра в туннелях. И тем не менее, это однозначно были именно человеческие голоса, и ничто другое. Есть метка, так хочет великий червь, продолжил первый голос. Есть один, ты, два, я несем чужих домой, добавил второй. Картинка перед глазами у Артема дернулась, его резко оторвали от земли. На какой-то момент перед глазами у него мелькнуло лицо, узкое с темными провалами глазниц. Потом оба валявшихся на полу фонаря, его и Антона, погасли, наступила кромешная темнота. И только по приливам крови к голове Артем понял, что его грубо, как мешок, куда-то тащит. Странный разговор между тем продолжался, хотя фразы и перемежались теперь напряженным кряхтением. Игла пора лишь, а не гладят, почему командир так приказывает. Жрец так приказывает, Вики червь так хочет мясо хорошо хранить. Ты умный, ты жрец други. Жрец учит: "Есть. Один-два враги приходят. Пахнет порох."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 Этот день хорошо. Вартан приводит новый маленький. Я ты ловим враги. Великий черь радуется, люди поют, праздник, праздник. Радуюсь танцы. Вот я танцеваю, Наташа. Наташа и командир танцуют. Ты нет. Я молодой. Сильный командир много лет. Наташа молодая. Я ловлю враги. Храбрый, хорошо. Наташа я танцую. Вблизи послышались новые голоса, и спор оборвался. Артем догадался, что их принесли на станцию. Здесь было почти так же темно, как и в туннелях. На всю станцию горел только один маленький костерок, у которого их небрежно бросили на пол.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 использовавшиеся для прокладки изоляции пучков электрических проводов. На поясах у них висели огромные стальные штык-ножи, кажется, от автоматов Калашникова старого образца. Все они были приблизительно одинакового возраста. Старше тридцати лет здесь никого не было. Какое-то время их разглядывали молча. Потом один из мужчин с линией красного цвета и единственный носивший бороду заключил: "Хорошо. Радуюсь. Это враги великого червя, люди машин. Злые люди, нежное мясо великий червь доволен. Шарап в храбрый. Я беру люди машин в тюрьму, провожу допрос. Завтра праздник, все добрые люди едят врагов Вован, Какая игла, пора лишь уточнил он, видимо, обращаясь к одному из тех, кто схватил Артема с Антоном. Есть пора лишь!» — подтвердил тринадцатый мужчина с синей линией на лбу. Паролишь хорошо, мясо не портится, одобрил бородатый. Ваван, шарап, бери врагов, иди со мной в тюрьму. Ряд глазами снова замельтешило, и свет стал удаляться. Рядом звучали новые голоса, кто-то нечленораздельно выражал свой восторг, кто-то жалобно выил, потом раздалось пение